Клара Хюмель имела все основания гордиться собой. Операция прошла без сучка и задоринки. Несношный мальчишка Кер, вот он, спутан для его же собственной безопасности. Просто удивительно, что их ставе заклятия оказались настолько действенны. Драконы всегда и во всех мирах слыли упорными противниками, которых так просто не оглушить и не швырнуть о древесные стволы. Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается, и теперь она, Клара, стоит всего в полушаге от успеха, окончательного успеха. Мечи будут ее, западная тьма не устоит против них, боевой мах по найму Клара Хеммель исполнит сперва одну свою клятву, а потом другую. Сейчас чародейке казалось, что она в силах одна справиться не только с западной тьмой, но и вообще со всем злом в пределах упорядоченного. Ты опоздал, Игнациус, хитрый мессир Архимаг. Когда-то я восхищалась тобой, но ты все равно опоздал. Мечи мои и только мои. Слово боевого мага больше его жизни. А избыть западную тьму, такое дело стало достойным венцом карьеры и для знаменитых магов времен рассвета моей гильдии. Что будет потом с заключенной ею сделкой, Клара пока не думала. В конце концов, падший, подписавшийся жутким, до сих пор наводящим ужас именем, всего лишь падший, который, несмотря на все красивые речи, сам бы овладел мечами, если бы мог, однако же не смог, следовательно, и его силы не беспредельны. Отряд Клары тоже изрядно приободрился, правда, некромант Бельт общей радости от чего-то не разделял, а все больше крутился около спутанного Фесса, вызывая подозрительные взгляды Райны. Оно как решит освободить собрата по ремеслу. Неакрис и Тави шептались, но все больше о своем девичьем, похожем, доверяли друг другу истории своих приключений. Сам Кэр стараниями Клары оставался без сознания. Приложила его очень крепко, порой чародейка даже начинала волноваться, Не останется ли каких-то скрытых повреждений? Когда Кэр оказался в долине с жуткой раной на плече, которую с трудом залечил даже многомудрый динтера, это все-таки было легче. По крайней мере, Клара видела, с чем имеет дело. Так или иначе, они отдалились от войска поварин на достаточное, по мнению Клары, расстояние. Чародейка сделала все, чтобы сбить со следа возможную погоню, не пожалев ни сил, ни заклятий, терпя жестокую боль отката, но теперь надеялась, что им никто не помешает и этому сумасшедшему мальчишке никто не придет на помощь в последний миг. Отряд Клары расположился на живописной лужайке. Когда-то молния сразила могучий бук, росший на самой вершине холма. Ствол рухнул, ломая и подминая молодую поросль. И эта рана в живом ковре леса так и не затянулась до конца. «Остановимся здесь!» – скомандовала Клара. «Рай, Тави. Мне потребуется ваша помощь! Неакрис, достопочтенный бель! Прошу вас взять на себя охрану! Мне нужно сосредоточиться!» Спутники-чародейки согласно кивнули. Яркое солнце светило прямо в лицо замершему на спине Керу, однако ресницы его не дрожали, веки смежились крепко, а душа обретала сейчас где-то очень далеко от тела. Клара застыла, вглядываясь в знакомые черты, в то же время изрядно изменившиеся с момента их последней встречи. Щеки стали суше, резче выделялись скулы, у глаз залегли глубокие морщинки, губы утратили юношескую пухлость, истончились и обесцветились. От уха до уха тянулась полоса жесткой щетины. Порой Юкер еще находил время бриться, но последний раз это случилось достаточно давно. Но ничего, теперь она, Клара, сможет исполнить данное оглае слово и вернуть заблудшего под ее заботливый кров. А был такой милый ребенок, Райна словно подслушала мысли чародейки. Все равно симпатичный, не согласилась Тави. В отличие от Клары и Райны, она смотрела на молодого некроманта с несколько иным, весьма отличным от их интересом. Клара не обратила на это внимания. Райна же одарила молодую мельинскую воительницу тяжелым взглядом истинной валькирии. Тави хмыкнула, однако глаз не отвела. Все помыслы Клары в тот миг были лишь о мечах, о них и только о них. Кэр, конечно же, спрятал их, само собой, не в физическом пространстве. Иначе, обратившиеся к ней, давно заполучили бы этими часами. Нет, тут что-то более хитрое. Невольно Клара вспомнила Мелин, смертное поле, где обрывался след Кэра и начиналась темная дорога. Она привела прямо сюда, в закрытый мир Эвиала. Откуда ее отряд в первый раз вырвался лишь с огромным трудом и немалой ценой? Скорее всего, мечи исчезли где-то между Меллином и Авиалом, но, конечно, не просто в межреальности. Дикий лес не то место, где уважающий себя чародей устроит тайник, но тогда где же? «Погоди», — сказала себе Клара, — «у Кэра совсем не было времени придумывать какое-то невероятное заклинание. Это что-то простое, очень простое, но наверняка не из того арсенала, что преподавался в Академии. Возможно, семейное наследство, что-то из запасов Витера Лаэды. Куда может Макс спрятать два могущественнейших артефакта, вдобавок скованных цепями неистребимой тяги к уничтожению друг друга, несмотря ни на что?» Спрятать так, что силы упорядоченных впрямую не могут ничего добиться и прибегают к помощи наемников. После некоторого раздумия Клара признала себе, что очутилась в тупике. Она сама попыталась бы создать своего рода капсулу, но в пределах мира, закрыв в ней мечи так, чтобы их невозможно было нащупать никакими заклинаниями. Впрочем, оспорила она сама себя, «это только мне может так казаться». Это только для меня и моих товарищей по гильдии. Мечи сделаются невидимыми, а вот для других охотников за ними. Схрон же Кера никто так и не раскрыл. И может не раскроет. Подкатила неприятная мысль, но клара тотчас же отогнала ее подальше. Раскроет, раскроет. Конечно же раскроет. В конце концов, кто он такой? Мальчишка, подросток, сбежавший из академии в поисках приключений. Высшую трансфигурацию он благополучно прогулял, что за чары можно было бы применить, но вскоре Клара сдалась. Все приходившие в голову варианты пришлось забраковать, их проверка обошлась бы слишком дорого, да и оказалось бы небезопасна для Кэра. А она, Клара, все-таки обещала доставить этого несносного мальчишку подруге Аглае в целости и сохранности. «Нет, ничего тут не придумаешь, придется вскрывать пареньку память». Дурное это дело и по этикету долины магов запретное по отношению к своим, но что ж поделать, раз такие обстоятельства. Клара невольно даже оглянулась по сторонам, вдруг откуда не возьмись вывалится мессир Архимаг собственной персоной, но нет, откуда же ему тут взяться, он остался там в огне и пламени погибающей пирамиды, и неизвестно еще сумел ли выбраться». Чародейка решительно тряхнула головой и взялась за дело. Пробиться в сознание мага, даже если он без чувств, непростая задача, и особенно если он таки без чувств. Макс, сопротивляющийся, маг воздвигающий барьеры, сам невольно помогает атакующему, показывает те направления, что считает уязвимыми и прикрывает блоками. Когда же чародей в беспамятстве, читающему его память, приходится пробираться вслепую, наугад отыскивая нужные. Заклятия для чтения памяти не относились к числу запретных удаления, но Клара использовала их считанные разы и никогда по отношению к другому чародею. Колдуны обычных миров, те да, те становились ее добычей, когда знаний, извлеченных из головы одного человека, хватало, чтобы без потерь выиграть битву, в которой иначе полегли бы многие тысячи. Отзвучали первые такты заклинания, Клара привычно сморщилась и согнулась от настигшего отката. Зажмурившись, чародейка увидела крутящиеся перед глазами серые воронки вихрей, все остальное затягивала сплошная чернота. Миг спустя, воспоминания Керала Эды, воина серой леги Фесса, некроманта Неясыти хлынули на Клару бурным потоком. Она видела их, словно вселившись в тело молодого некроманта. В первое время эти сцены чередовались совершенно хаотично, без всякого порядка, и в основном Клара наблюдала события последних месяцев в Эвиале. Оно и понятно. До этой памяти дотянуться было проще всего. Да ее особенно и не скрывал. Кое-какие сцены заставили Клару, буйно, заставили Клару буйно вознегодовать, например, кошачий гримуар. Это и прям слишком сильно походило на привычки записного разрушителя. Вот кое-каких целомудренная чародейка покраснела, как маков цвет, когда Фэс провел свою единственную ночь с рысью первой, а одна заставила трепетать до глубины души. Она увидела странный город у моря, охваченный дымом пожарищ и черную тучу, нависшую над гаванью, заполненной черно-зелеными кораблями. Она знала из империи клешней. Туча содержала в себе злую и убийственную магию, магию западной тьмы. Но при этом глаза Фесса, которыми сейчас смотрела Эклара, узрели в туче нечто совершенно немыслимое. Ее, ее собственная Эклара, химель лицо. Волшебницу словно с размаху ударили под дых. Как так? Откуда? Почему? Ее лицо над гибнущим городом в туче, в средоточии магии Империи Клешней. Нет, нет, не может быть никогда. Она заставила себя вновь и вновь возвращаться к этому воспоминанию. Уговаривала себя, мол, ему все привиделось, почудилось, померещилось, но нет. ни Неясыть пребывал тогда в здравом уме, правда, вот с его памяти что-то явно творилось не то. Например, ее Клары лицо он не узнал, оно лишь показалось ему смутно знакомым. Однако, это было ее лицо, без сомнений». Клара вспомнила и мимолетное видение в Великой Пирамиде, тогда она видела себя, никаких сомнений. В черной туче над гибнущим городом, который, как она теперь знала, назывался Арвестом. «Откуда я там могла взяться? Почему? Отчего?» – терзалась Клара, на время забыл даже о главной цели своих изысканий. «Империя Клешней», «Западная тьма». Озарение ударило, словно жгучий хлыст. Ну, конечно, то, о чем она подозревала, и что давно и не безуспешно отгоняла от себя». Крипта на далеком берегу, Сильвия, разрубленная стальная плита с символом спасителя и отражение Клары Хюмель в туче торжествующей тьмы над городом. Она сама открыла дорогу западной тьме на восток. Да, не ее пальцы сжимали разрубившие скрижаль оружие, но она, Клара, привела сюда свой отряд и она за него отвечала. Чародейка чуть не впилась зубами себе в руку. Дура, дура набитая. Вот он, ответ, лежал все это время на поверхности. Неудивительно, что Кер повел себя так странно, когда они таки встретились. Она видела гибель Арвеста, видела сотворенный девушкой по имени Атлика катаклизм. Жизнь, теперь уже некроманта Фесса, разматывалась перед ней, мелькнули и исчезли маски, те самые. А вот, наконец, Карлоэда понимал, какие силы устремятся в погоню за этими мечами. И сам отсек себе память, заставил себя забыть и дом, и родных, чтобы только эти силы, даже запытав его до смерти, ничего бы не добились. Правда, его враги избрали другой путь, медленный, окольный, и преуспели. Керлоэдо вспомнил и себя, и к его собственному мгновенному ужасу мечи. Без этого никакое чтение памяти ничего бы не дало». Да, он сделал то, чего Клара бы Постаралась избегнуть любой ценой Тайник на самой неразличимой Границе мира и между мире. Там, где законы обеих реальностей Причудливо сливаются, переходя Одна в другую Граница для смертных и бессмертных Тропа для наделенных искрой магии и некроман заклял мечи Своей собственной жизнью Привязал себя к ним, щедро напоил кровью Из незакрывшихся ран На смертном поле, под Мелином Фесс не только отводил глаза. Нет, он умирал. По-настоящему умирал и умер. Клара застыла в шоке. Как это так, умер? Может, ему просто показалось? Нет, не показалось. Мальчишка по имени Кэрла умер на истоптанном снегу Мелинской битвы. После того, как там потерпели неудачу все те же Сильвия вместе с Китсумом. Вот и еще одна загадка тебе, Клара. Что они там делали? Керлоеда бестрепетно шагнул на край жизни, но, похоже, сам не знал, что делает. Или, да, Кер должен был умереть. Запирая мечи в ловушку, откуда на волю не вырвалась бы и малейшая их эманация, он не рассчитал своих сил и, запечатывая могущественные артефакты собственной кровью, провалился по ту сторону бытия. Его память сохранила некие следы этого, но на такой глубине, что сам Кер никогда бы до них не добрался. Он умер на том поле. Со всевозрастающим ужасом и паникой думала Клара, вернее, на пути от него в межреальность. Кэр, бедный мой мальчик, ты успел спрятать мечи, успел заклясть их собственной жизнью, а потом а потом мешали сразу несколько могущественных сил. Клара увидела шесть пар, горящих ненавистью глаз, устремленные на существо Кэра Распятые где-то между мирами. Клара чувствовала их ярость, вожделенная добыча ускользала, а похититель проваливался в смерть. И они удержали его, остатками былого, поистине великого могущества. Удержали и каким-то образом направили его падение к закрытому миру под названием Эвел. Там они, как успела понять Клара, надеялись вырывать заветное знание. Так появились маски. Их она видела тоже, полуэльф и смешной богатырь, надменная утонченность и простоватая сила. Кого изображала эта пара, кого представляла, кто их создал и послал? Те шестеро? Возможно, если не хотели выдать свое присутствие, или кто-то другой. За ними явно чувствовалась огромная мощь, но откуда она? Но не побоялся же падший лично явиться к ней, клари и предложить сделку. Не отвлекайся. Вынуждена была одернуть она себя. Итак, к мечи. Она натолкнулась на ледяную стену. Такое заклятие было не проломить никакому магу, наверное, спасал бы даже Игнациус. Заклятие, созданное только жертвой заклинающего. Если бы кто-то другой, предположим, сумел бы вскрыть тайник, Карла мгновенно бы расстался с жизнью, но при этом захватил бы с собой небытие и мечи. Спущенные друг на друга чудовищные артефакты уничтожили бы себя, равно как и посягнувшего на них. Сплетенное кэром заклятие внушало уважение. Нет, это уже не мальчик, не непослушный ребенок, как до сих пор свято верила душевная подружка Аглая. «И небо, и бездна! Как же достать эти самые мечи?» Клара закусила губу. Казалось, она знает все. Тайник позволил бы Кэру в единый миг вызвать мечи себе на помощь. Они преодолели бы пространство и время, их не сдержал бы даже окутывающий и вял непроницаемый занавес. «Что же получается? Все усилия напрасны». «Керлоэда обыграл ее, опытную, боевую чародейку, сражавшуюся в десятках, если не сотня миров». «Способ должен найтись», – твердила себе Клара. «Способ разъять эти заклинания, конечно, шестеро. Они ведь так и не решились использовать силу, оно и понятно. Риск слишком велик даже для них. Впрочем, падшим богам нет смысла спешить, они пали, но не лишились бессмертия». Время для них совсем не то, что для магов, даже таких, как Игнациус. Шанс случайно потерять мечи, если во вскрытии тайника произойдет какой-либо сбой, предоставлялся падшим куда более пугающим. Как же распечатать это хранилище? Тянуться к нему оказалось необычайно трудно, и Клара могла это сделать, только пребывая в памяти Кэра. А удерживать два таких заклятия, да еще в закрытом мире, это было слишком даже для нее, чародейки долины.